Глава сорок пятая. Убежище Рурка. Первое ноября, 01.00. Карен с Риком свернулись внутри магнита, дожидаясь утра. — Только мы и остались, — проснисла Кинг. Ее товарищ по несчастью едва заметно улыбнулся. — Вот уж не думал, что это будем мы с тобой, Карен. — А как ты думал? — Ну, я был уверен, что ты точно выживешь, но никак не я. — Как себя чувствуешь? — Просто замечательно. Это было далеко не так. Синяки появились уже на лице Хаттера, и у него жутко крутило суставы. Пока каран изучала его кровоподтеки, ее внезапно посетила мысль. — А как я сама-то сейчас выгляжу? Наверное, так, будто мне только что морду набили. — Тебе срочно нужно в генератор, Рик, — сказала девушка. Хаттер взглянул на ее лицо, на котором играли отцветы неяркого пламени. — Тебе тоже? — «Послушай, Рик, чтобы как бы получше преподнести ему то, что она только что решила. Что ж, попробуем без обиняков». «Я не собираюсь никуда возвращаться», — объявила студентка. «Что?» «Все со мной будет в порядке». «Как это?» «Я не полечу в Наниджан. попытаюсь счастье здесь». Они сидели плечом к плечу, завернувшись в одеяло и глядя на тлеющие в очаге угли. Кинг почувствовал, как Хатер напрягся. Он повернулся и посмотрел на нее. — Это ты о чем, Карен? Мне не к чему возвращаться, Рик. Мне было так тоскливо в Кембридже. Тогда я этого даже не сознавала. Но здесь... Здесь я счастлива так, как никогда в жизни. Здесь полно опасностей. Но это совершенно новый, неизведанный мир, который только того и ждет, чтобы его изведали. Рик ощутил как груди у него подступило что-то вроде тошноты. И он не взялся бы сказать, из-за микропатии это, или же по совсем другой причине. — Что за... Ты что, влюбилась в Бена или еще что? Студентка рассмеялась. — В Бена? Смеешься. Я вообще никого не люблю. Здесь мне вообще не надо никого любить. Я могу быть свободной, одинокой, могу изучать природу, давать имена вещам, у которых еще нет имен. «Ради бога, Каран. Некоторое время девушка молчала. «Разве нельзя полететь в Наниджен без меня?» Заговорила она снова. «Бен наверняка с удовольствием составит тебе компанию». «Ты не можешь так поступить». Очаг поплевал и потрескивал. Рик почувствовал, как разочарование, крепко сжатым кулаком, хватает его откуда-то изнутри, но старался не обращать внимания на это чувство. Он оглядел Кинг с головы до ног и увидел, как призрачный отсветы пламени играют на ее сине-черных волосах. А потом понял, что никак не может отвести глаз от огромного синяка, который темной тенью расползался у нее по шее. Очень тревожный признак. Уж не его эта работа, когда он вцепился ей в шею, корчась судорогах? — Каран, проговорил молодой человек, — что? — Пожалуйста, не оставайся. Ты тут погибнешь. Карен взяла за руку, крепко сжала ее и тут же отпустила. «Не делай этого», — продолжал Рик. «Я все же рискну. А меня это не устраивает». Кинг вытращил на него глаза. «Вообще-то это мое решение, но оно и меня касается. Каким это боком? А таким, что я люблю тебя». Студент услышал, как у девушки перехватило дыхание. Она отвернулась, волосы упали ей на глаза — так что выражение лица было не различить. «Рик, ничего не могу поделать, Карен. Где ты тут, по пути? Я в тебя вдруг влюбился. Не знаю, как это произошло, но это факт. Когда тебя проглотила та птица, я подумал, что ты погибла, Карен. В тот момент я бы жизни отдал, чтобы тебя спасти. А ведь тогда я даже еще не знал, что люблю тебя. И когда ты вернулась, но не дышала, я просто смертельно испугался» просто не вынес бы, если бы тебя потерял. — Рик, прошу тебя, только не сейчас. — Хорошо. А зачем тогда? И ты меня спасла. — Потому что так было надо, — ответил Кинг напряженным голосом. — Потому что ты меня любишь, — возразил Хаттер. — Послушай, давай без... Молодой человек подумал, что, пожалуй, слишком далеко зашел. Несколько Карен его не любит, может, он ей даже не нравится. Наверное, ему надо было бы просто заткнуться. Но никак не получалось. — Я остаюсь с тобой, — заявил он. — Вместе переболеем, вместе одолеем. Точно так же, как и раньше, все тут одолевали. Рик, я не тот человек, с которым стоит оставаться. Я по жизни одиночка. Парень обхватил девушку руками, чувствуя, как она дрожит всем телом. Он отбросил ее волосы со лба, ощупью нашел щеку, и мягко повернул ее лицом к себе. «Ты не одинока!» Он приблизил ее губы к своим и поцеловал их. Кинг ничуть не противилась, даже совсем наоборот. Она жарко ответила на поцелуй, крепко обхватив Хаттера обеими руками. И только тут он заметил, что целоваться на самом деле больно. Боль гнездилась буквально в каждой частичке его тела. Тупая расплывающаяся боль — которая расползалась из ноющих суставов, растекалась повсюду, словно пролитой на промокашку чернила. Нет ли где-нибудь внутреннего кровотечения? Карен тоже вдруг вздрогнул и поморщилась. «Не испытывает ли она сейчас нечто подобное?» «Ты как?» — спросил Рик. Девушка просто отпихнула его, не ответив. «Не оставайся», — сказала она затем. «Почему? Назови хотя бы одну причину. Я не люблю тебя». Я вообще не могу никого любить. Карен? Неизвестно, до чего бы дошел этот разговор. Но все лампы на потолке вдруг разом потухли. Комната практически полностью погрузилась во мрак. Кое-как светил только угасающий огонь в очаге. И почти сразу же сквозь тоннели просочился странный запах. Завоняло, как на бензоколонке, и запах все усиливался. В комнату ворвался Бен Рурк. «Бензин!» — выкрикнул он. «Сваливаем!»